Глава двадцать четвертая Набег Поначалу хлопки минометов доносились с методичностью метронома, но люди все же не машины. Кто-то запнулся, кто-то не так оборотист. Опять же, расчеты работают в пороховом дыму, чумазые от копоти, с жадностью глотают чистый воздух, когда ветер сносит облако в сторону. Правда, он неустойчивый, а порывистый, так что достается им изрядно. Случается и чихнуть с не вовремя, поэтому вскоре синхронность нарушилась и выстрелы слились в непрерывную дробь. В Торе им доносятся разрывы. Дистанция невелика, но минометчики умудрялись держать в воздухе по 4 мины. Как следствие, рвались они настолько часто, что не давали противнику поднять головы. Позиции земляного форта заволокло таким облаком пыли, что при атаке о постановке дымзавесы можно не беспокоиться. А вот десантные пушки Дубинина отмалчивались. Для них работы уже нет. Точным огнем они выбили орудия и гатлинги, установленные за бруствером вала. А больше им тут делать нечего. Траектория их снарядов настильностью, конечно, не отличается, но это все же не гаубицы. Если противник находится в укрытии, толку от них чуть да маленько. Хотя разрывной заряд в сравнении с известными образцами у их снарядов куда весомей. 200 граммов тротила против прежних 90. Эти снаряды делают на борту «Пеликана» – плавучей мастерской отряда «Бориса». Ради увеличения веса снаряда пришлось пожертвовать его скоростью, сократившейся на 100 метров в секунду. Но с учетом получившейся мощности гранаты, оно того стоило. Правда, против земляных укреплений все же слабовато будет. Зато минометы забрасывали свои гостинцы за укрытие более чем успешно. Навесная траектория и скорострельность позволяют накрыть плотным огнем внутреннее пространство форта. И заряда в них хватает на то, чтобы пробить легкие перекрытия домов. Ну или деревянные козырьки от Шрапнели, за которыми укрываются защитники. Артподготовка длится всего-то несколько минут, но на форт уже вывалили сотни мин. По сегодняшним меркам, подобная плотность обстрела – это нечто запредельное и вполне может ассоциироваться с филиалом ада. К слову, уже виден дым начинающихся пожаров – Время от времени слышатся одинокие выстрелы, снайперы распределили между собой сектора и внимательно всматриваются в земляной вал, выискивая храбрецов или глупцов, вздумавших поднять голову. Впрочем, случается это весьма редко. Борис вновь прильнул к оптическому прицелу винтовки, всматриваясь в свой сектор. «Вот интересно, что они там умудряются рассмотреть? Или полят по малейшей тени?» «Да вроде не должны. Школа у них. Закачаешься». Рыченков отыскал своего давнего знакомого, пробавляющегося охотой. «Вот он и учил». Правда, пришлось взять на себя обязательства по получению им образования и соответственно условий для достижения десятой ступени. При договоренности он подготовит классных спецов. Борис был готов на такие траты. «Потому как это хорошее вложение». Кстати, вооружены они винтовками «Лебеля». Оружие обошлось недешево, но оно того стоило. На сегодняшний день это самая совершенная и точная винтовка. Еще дороже выходили патроны к ним. Вот только сложно переоценить для снайпера важность бездымного пороха. Поэтому-то Измайлов не мелочился. Борис также сменил свой привычный «Маузер» на «Лебель». Но выстрелить ему довелось только раз – В начале обстрела он подстрелил одного из пушкарей. Потом туда прилетел снаряд, опрокинувший орудие. Все, больше никто в его секторе так и не появился. Ну или он не мог ни черта рассмотреть в этой сплошной пелине пыли. «Борис Николаевич, я надеюсь, на этот раз вы не полезете в атаку?» Скосил на него взгляд Новиков. «Денис Владимирович, занимайтесь ротой и не отвлекайтесь на посторонние вопросы. С меня хватит и одной няньки». «Ответил Измайлов». При этих словах Ганин задорно хмыкнул, тряхнув головой. Борис уже неоднократно предлагал ему повышение, но тот только отмахивался. Скорее всего, причина была в его нежелании командовать, как, впрочем, и подчиняться. Должность же телохранителя его устраивала целиком и полностью, а может, просто привязался к Борису. При случае он уже не стеснялся и попенять Измайлову, причем не особо заботясь наличием посторонних». «Сейчас мы их выбьем из форта, а там и из гавани побегут», — заметил Денис. Вооруженная яхта и два миноносца. С этим Дорофей Тарасович управится, даже не запыхавшись. Видя, что отговорить Бориса от глупости в очередной раз не получится, Ротный сосредоточился на своих обязанностях. Поднес к губам свисток и высвистал подготовку к атаке. И тут же послышались команды взводных. Несколько секунд — и сигнал атаки. Половина морпехов жидкой цепочкой побежала по направлению к форту. Вторая прикрывала, поля в белый свет, как в копейку. Если уж Борис в оптику ничего не видит, то о них и говорить нечего. Но смертоносный писк чугунных осколков и жужжание свинца не оставят равнодушным никого. Уж он-то знает. Так что не бесполезный огонь, однозначно. Сделав короткую перебежку, первая цель залегла и открыла огонь по форту. Вторая поднялась и, побежав к первой, также залегла. Вообще-то жидковато получается. Снайперы, составляющие едва ли не треть личного состава, рассыпались по своим позициям и выжидают. Таких стрелков посылать в атаку только от отчаяния, пусть они и являют собой немалую часть роты. К слову, Борис наплевал на всякие там традиции и обредил бойцов в полевую хлопчатобумажную форму цвета хаки. Причем она изначально пошита для ношения сапог, а потому куда удобнее прямого кроя, да и просто выглядит приличней. На головах Панамы, которые в этом жарком климате предпочтительнее без козырок и традиционных кепи. Впрочем сейчас поверх них у бойцов каски. Ну и бронежилеты, которые помимо шелка обзавелись еще и стальными плитами на груди и спине. Конструкция получилась весом под 12 кг. Плюсом к этому амуниция. Словом, доставалось морпехам, чего уж там. Зато жизненно важные органы прикрыты даже от выстрела берданки в упор. А все остальное вполне решаемо с помощью аптечек. Как только цепям осталось давало пара сотен метров, минометы перенесли обстрел вглубь и уменьшили интенсивность, чтобы ненароком не задеть своих. А едва появилась возможность поднять головы, как этим воспользовались защитники форта. Пыль частично отнесло в сторону, и теперь можно хоть что-то рассмотреть. Борис приник к оптике, всматриваясь в свой сектор. Есть. Вообще-то голова на расстоянии в четыре сотни метров – небольшая цель. Но если прокачать умение, а главное регулярно заниматься стрельбой... Дорого, не без того. Выстрел. Но оно того стоит. Уругвайц мотнул головой и исчез из виду. Пока Измайлов передвигал затвор, не отрываясь от прицела, приметил следующего. Рука обхватила переделанное полупистолетное ложе, палец лег на спусковой крючок. Борис пристроил галочку на центр светлого пятна лица. «Выстрел!» Все же хорошая винтовка получилась у французов. Понятно, что придет время, и она безнадежно отстанет от конкурентов, но сейчас ей нет равных во всем мире. Ответный огонь у ругвайцев редкий и разрозненный. Да и тех смельчаков, кто нашел в себе мужество противостоять атакующим, буквально сметает с бруствера огнем снайперов. Вот атакующие цепи приблизились вплотную, и в ход пошли ручные гранаты. После чего под прикрытием стрелков вперед выдвинулись штурмовые группы. Борису пеняют насчет риска, вот он и решил в этот раз попридержать лошадей, работая на дистанции. Да только тут и кровушки-то разгуляться негде. Под ложечкой засосало от неудовлетворенности произошедшим. Как в том старом анекдоте. Играл и не наигрался. В следующий раз вооружится дробовиком и пойдет в качестве штурмовика. Хотя... Кого там штурмовать? Уже третий десант, и все по одному и тому же сценарию. Диверсанты лишают остров связи с внешним миром, затем демонстративная блокада и высадка... Неспешное продвижение к городу, предоставление возможности гарнизону и ополчению занять позиции, ураганные обстрелы из пушек и минометов, после чего решительный штурм деморализованного и понесшего значительные потери противника. Так получалось выбить и захватить в плен практически все боеспособное население острова. «Готово! Управился наш вепрюшка», – констатировал Яков, когда над бруствером взметнулся парагвайский флаг. «Как думаешь, во втором форте сдадутся или решат драться?» – поинтересовался Борис. Тем временем минометные и артиллерийская батареи начали передислоцироваться на новые позиции. «После такого скорее сдадутся», – пожал плечами Яков. «Вот так просто?» «Ты, Борис Николаевич, нашему брату воли не даешь и запрещаешь куражиться, а потому еще не видел, что бывает, когда город отдают на разграбление, а у тебя все проходит чинно». «Рубь за то, что сдадутся», – убежденно произнес Яков. «Не буду я с тобой спорить», – отказался Борис. Как раз в этот момент с флагштоков второго форта спустили флаги Уругвая и барона де Транкероса, а на смену им поднялся Белый. Весной 1890 года Бразилия оказалась серьезно ослаблена гражданской войной. Этим решил воспользоваться президент Парагвайской республики, чтобы поставить точку в давнем территориальном споре. Поначалу парагвайцам сопутствовала удача, отречение короля Педро II и объединение Бразилии ничего не изменило. Морское сражение, случившееся летом этого же года, де Кастро проиграл с разгромным счетом. Наличие камуфляжа никак не помогло бразильцам. Их противник показал лучшую выучку. Президент Парагвая де Карильо оказался толковым адмиралом. Он сумел сделать правильный вывод из сражения выигранного де Кастро у де падилья поэтому в бой вывел только новейшие корабли, лишая противника преимущества в ходе и возможности использовать тактический прием кроссинг над Т. Зато, в отличие от бразильцев, куда эффективнее использовал легкие силы. В ходе самоубийственной атаки парагвайцы потеряли десяток миноносцев и сумели повредить минами два броненосца. Как результат, те потеряли ход и впоследствии, не выдержав сосредоточенного огня, пошли на дно. После этого преимущество противника стало настолько очевидным, что де Кастро предпочел ретироваться, потеряв при отступлении броненосный и бронепалубный крейсера. Но военное счастье переменчиво. Тем более, если территориальные притязания есть не только у тебя, но и к тебе. Бразильскому президенту удалось склонить на свою сторону уругвайского и аргентинского правителей, заключив с ними тройственный союз. К январю 91 -го года ситуация изменилась. Парагвай был вынужден начать войну сразу на три фронта. Сил на то, чтобы противостоять такому противнику, в республике не было. Попытки сепаратных переговоров с союзниками Бразилии и обещания существенных территориальных уступок оказались безрезультатными. Не сказать, что фронт посыпался. Парагвайцы оказались упорными бойцами. И вот так, как сегодняшние противники лапки задирать не спешили. Случалось, бились и до последнего защитника. Возможно, причина как раз в том, что союзники ни разу не стеснялись при взятии городов. Как, впрочем, и парагвайцы. Это за русскими сразу же закрепилась определенная репутация, так что сегодня Борис, можно сказать, пожинал ее плоды. В августе этого 91 -го года Бориса вызвал к себе глава разведотдела генерального штаба контр-адмирал Нелюбин. Он без обиняков поинтересовался, как идут дела с обучением людей и обкаткой кораблей. Измайлов не стал стучать себя пяткой в грудь и заявил, что техника в порядке, но о слаженности личного состава пока говорить рано. Однако, если он думал отвертеться от намеченного для него задания, то сильно просчитался. Нелюбин заявил, что все прекрасно понимает, но придется добирать слаженность по пути в Латинскую Америку. Как оказалось, президент Бразилии де Кастро не совсем та личность, которая бы устраивала русского царя. Король Педро II был вполне предсказуем. Президент же, придя к власти, повел политику, идущую вразрез с интересами России, поэтому принято решение помочь Парагваю, поражение которого сейчас, это всего лишь вопрос времени. Так в российской прессе поднялась волна в поддержку Парагвая, подвергшегося нападению стервятников. О том, что это, собственно, Декарильо развязал войну, предпочитали не упоминать. Зато звучали призывы помочь разрываемой на части республики. И уже начался набор добровольцев, причем помимо горячих голов с пламенными сердцами, туда отправлялись и военные советники. Разумеется, они не имели никакого отношения к русскому флоту. Впрочем, Измайлова эти тонкости не волновали. Главное, что будущий наниматель вполне отвечал предъявляемым Борисом требованиям. Президент Де Карильо согласился на выдвинутые им условия найма, вот только неизвестно, сумеет ли он выплатить все премиальные. Банкиры дружно отказались выдавать кредит президенту. Поэтому, скорее всего, придется рассчитывать на страховку Александра Третьего. Данный вопрос с контр обсуждался на протяжении двух дней. В первом Измайлов выдвинул свои условия. На следующий, наверное, уже после доклада его величеству, начался торг, чтобы сбить аппетиты наемника и, на секундочку, уже лейтенанта добровольного флота. Но Борис уперся, как говорится, рогом, не желая уступать ни по одной позиции. Переход через океан прошел без сучка без задоринки и вполне плодотворно. Обучение личного состава не прекращалось ни на день. Плавмастерская все время перехода работала в обычном режиме, выдавая готовую продукцию. В частности, там сейчас были заняты переделкой берданок которые Борис намеревался продать Парагваю, благо парагвайцы успели изрядно поиздержаться. Ситуация чем-то напоминала ту, что сложилось у де Кастро на момент прибытия Измайлова. Только если там против республиканцев была выставлена одна эскадра, тут их оказалось сразу три. Причем действовали они с разных направлений, и каждая из них была сильнее остатков парагвайского объединенного флота». После совещания со старшим советником, капитаном второго ранга Горским, отправленным сюда разведотделом генерального штаба, было решено сначала вывести из войны Уругвай. С этой целью Измайлов собирался нанести удар по их экспедиционной эскадре, а по сути, объединенному флоту. Первыми в дело вступили подводные пловцы. Но тут Бориса ожидало разочарования. Всю малину испортил сам же Декарильо, раструбивший о поступлении на службу Парагвая отряда боевых кораблей русского добровольного флота. Вообще-то это не было открытой поддержкой Александра III, но президент поспешил выставить все именно в таком свете. Результат у этого шага, несомненно, был, но не тот, которого можно было бы достигнуть, действуя менее шумно. Президенту удалось всего лишь немного отсрочить начало активных действий противника, зато он лишился возможности разбить уругвайский флот. На этот раз у Бориса не было недостатка ни в магнитах, ни в пероксилине. Более дорогое и сложное в изготовлении тротил он предпочитал использовать только в гранатах, снарядах и минометных минах. Подрывной же заряд обеспечивал полную герметичность, поэтому насчет гигроскопичности взрывчатки можно было не беспокоиться. Минированию подверглись все шесть кораблей броненосного отряда «Уругвая», а также четыре крейсера первого ранга. Противника ожидали эпический разгром и ответное контрнаступление парагвайского флота. Однако этого не случилось. Узнав о появлении Измайлова и воспользовавшись подсказкой бразильцев, уругвайцы начали проводить ежедневные обследования днищ кораблей водолазными командами, имеющимися в каждом экипаже. Как результат, все заряды, установленные с расчетом на начало движения кораблей, были обнаружены и сняты. Правда, попытка обезвредить взрыватель уже в отдалении от корабля привела к подрыву. Но уругвайцы извлекли из этого урок и теперь вывозили их подальше от кораблей, где и уничтожали. Не подумал как-то Борис о ловушке на неизвлекаемость. А зря. И ведь была у него подобная мысль еще при использовании зарядов в Бразилии. Но опять упустил этот момент. После этого случая корабли классом от крейсера и выше начали окружать боновыми сетями с системой сигнализации. Одна из попыток преодолеть преграду чуть было не привела к потерям. Едва сработала сигнализация, как в воду полетели заряды. Пловцов контузило подводными взрывами. Одному из них, прежде чем потерять сознание, удалось активировать аптечку, а затем вытащить и товарища. Тогда Измайлов решил действовать иначе. Атаковать тылы уругвайцев. В конце концов, он ведь здесь не ради победы Парагвая, а ради собственной выгоды. Поэтому его целью стали небольшие острова противника. Наличие в тылу вражеского отряда боевых кораблей должно было вынудить уругвайцев ослабить свои силы на линии фронта. Во всяком случае, на это рассчитывали как Измайлов, так и Горский. Потери. Приняв у Новикова доклад о взятии форта, поинтересовался Борис. Десять человек ранено. Из них четверо тяжело. Эти уже в строю. Полегко раненым решил пока погодить. Потерпят. Ничего с ними не станется. Принял. Что со вторым фортом? Отправил туда первый взвод. Ожидаем прихода барона. Они недаром атаковали именно этот форт. Разведка установила совершенно точно, что барон де Транкерас находится в другом. Ну, мало ли, вдруг его приложило бы. И с кем тогда договариваться о капитуляции? Иди, жди, пока он возродится. Тогда уж штурм. А это неизменные потери, причем самые, что ни на есть, материальные. владетель острова выглядел молодо, но это только видимость. Десятая ступень недвусмысленно указывала на то, что он далеко не молод. Ну или занимается такой глупостью, как вливанием свободного опыта в свой рост, а жизнь потерял при каких-нибудь трагических обстоятельствах. Конечно, общее развитие также дает свои бонусы. Но тут все же предпочитают расти естественным, так сказать, путем. Если, конечно, не припекает. Исходя же из сути барона, у него такой острой необходимости не было. Итак, сеньор де Транкерас, вот мои условия когда со взаимным представлением было покончено, заговорил Борис. «Мы получаем полный доступ в город и на все объекты. Арсенал, форты, береговая батарея. Вашим людям ничего не угрожает, как и городу. Но все, до чего сможем дотянуться, мы взорвем или уничтожим». «Арсенал?» – начал был оборон. «Его мы взрывать не будем. Что сможем, вывезем, остальное приведем в негодность», – перебил его Борис. Что и говорить, вид у барона был безрадостный. Очень может быть, что он уже пожалел о поднятом белом флаге. Уж больно много ему предстояло потерять. После такого экономика острова еще долго не восстановится. Вот только это еще не все. В качестве трофеев мы также рассматриваем весь избыточный и свободный опыт моряков, морских пехотинцев и ополченцев застигнутым с оружием в руках. Кроме того. Вы выплатите нам контрибуцию в виде 5 миллионов свободного опыта и ста тысяч песо. От подобных аппетитов барон в прямом смысле этого слова просто опешил. На секундочку, в рублях сумма составит порядка двухсот тысяч. В принципе, слава шла впереди Измайлова, и это не должно было быть для Транкераса новостью. Но человеку все же свойственно надеяться на лучшее. Чтобы собрать все необходимое, мне придется обобрать горожан до нитки. Вред? У него самого таких средств и такого количества опыта нет, но сбору по наберется без особого напряжения. Иное дело, как он будет это собирать. Но этот вопрос Бориса не волновал. У него иные задачи. Первое – это собственная выгода, и вторая – дать понять уругвайскому дворянству, что они совершили большую ошибку, ввязавшись в эту войну. Или вы соберете все необходимое в течение четырех часов, или мы возьмем сами. Только боюсь, что в этом случае потери баронства будут несоизмеримо выше. Все согласно существующим законам войны, сеньор барон. Напрасно уругвай влез не в свою драку. «Но мне не успеть собрать столько опыта за столь короткий срок. Наши характерники помогут вам в этом. У вас четыре часа, сеньор де Транкерас. Отдав честь, завершил разговор Борис. Проводив взглядом понурившегося барона, ушедшего в сопровождении конвоя из отделения морпехов, Измайлов обернулся к Новикову. «Денис Владимирович, все, что представляет интересный Альбатрос». «Орудия взорвать, винтовки, револьверы, все, что не под русский стандарт, на костер и спалить к нехорошей маме». «Все как обычно», – констатировал Новиков. «Все как обычно», – подтвердил Борис. «Вообще-то президент де Карильо не откажется и от сотни винтовок, если к ним будет прилагаться даже по нескольку десятков патронов. Людские ресурсы у Парагвая все еще имелись, призывались даже 14-летние мальчишки». А вот с оружием ощущалась явная нехватка. Только Борис не армия спасения и сражается не за родину, о чем упоминалось уже не раз. В настоящий момент в мастерских Пилигрима однозарядные берданки переделывались в магазинные и была налажена патронная линия. Так что он был заинтересован в сбыте. Оставлять же оружие в руках противника глупо. Так что уложить все на кучу дров, облить керосином и поджечь. После такой термической обработки оружейная сталь будет пригодна только на лом. Итак, очередной набег завершился полным успехом. Только решительно непонятно, удалось ли расшевелить ругвайцев или этого пока еще мало. Хм. Если учесть то, насколько хорошо идут дела Бориса в принципе, пусть чешутся как можно дольше. Его личной заинтересованности в победе Парагвая нет, чего не сказать о продолжительности самой войны. Чем дольше она идет, тем больше прибыль Бориса. Бразилия серьезно исчерпала свои ресурсы одной только гражданской войной. Парагвайская ослабила ее экономику еще сильнее. Так что банк Артсмана продолжал финансирование республики, имея на этом солидные проценты. Измайлов же не просто оставил свои средства в обороте, но и увеличил вложения. Так что, получалось, что он поддерживал обе стороны конфликта. М да. Ну, кому война, а кому мать родна. Что тут еще сказать?